Сияющий. Безбашенные диалоги о Стивене Кинге. «Мой лучший друг заявился в гости и тут же устроился поближе к телевизору. Смотрит «Сияние». Не Кубриковская с Николсоном, а новый фильм, снятый под бдительным авторским присмотром самого Стивена Кинга. Я брожу из угла в угол, тихо покрикивая на мебель. Мне вроде как надо эссе писать, а в голове ни одной путной мысли». Да еще и в виде корет голосом Джека Торренса. И конца этому не видно. Три серии, мать их, поубивал бы всех. И вообще, что за дурацкий способ провести одну из самых теплых майских ночей я изыскал на свою голову? «Ты чего мечешься, как тигр в клетке?» Наконец спрашивает мой невольный мучитель. «Мне писать надо», — мрачно сообщаю я. «Ну так пиши», — великодушно соглашается он. «Думаете, я его убил?» — Вообще-то к тому шло, но я взял себя в руки. Ограничился взглядом, впрочем, весьма многообещающим. — А вот возьми и напиши про Кинга, — жизнерадостно предлагает друг. — Да вот хотя бы про сияние. Хорошая ведь вещь. — Напишу, — угрюмо соглашаюсь я. — Не сегодня, но когда-нибудь напишу. — Только не про сияние. Может быть, про зеленую милю. — А про сияние ничего интересного не напишешь. — Ну, не скажи, — оживляется он. Интересно, можно написать о чем угодно, а у о Кинге. Ты можешь заявить, к примеру, что «Сияние» — это одна из множества книг о человеке, который не сумел распорядиться своим одиночеством. Ну, навешать еще какой-нибудь мокрой лапши перемешку с цитатами. Ха, — отмахиваюсь я, — хорошо же ты обо мне думаешь. Или о том, что внешний враг всегда является лишь проекцией вовне врага внутреннего, невозмутимо продолжает он. Помнишь интерпретацию мантрического значения перевернутой руны Маннац по Блюму? Угу. И еще о том, что сон разума порождает чудовищ, эпиграф к роману, кстати. Но подобную спекуляцию можно присобачить почти к любой книге. Отмахиваюсь я. И уж точно к любой книге Кинга. Это же его главная фишка, наряду с эксплуатацией потаенных глубинных страхов. Ну, положим, я разведу эту бодягу о внутреннем и внешнем враге. А толку-то? Если уж писать о сиянии... Знаешь, мне кажется, было бы интересно описать эту историю с точки зрения отеля. Понимаешь, если рассматривать ситуацию с позиции человека, то Оверлук — это очень плохое место, однозначно. Но, возможно, для самого отеля это драматическая история любви. Отель встретил человека, Джека Торренса. И человек понравился отелю. Оверлук захотел очаровать Торренса, оставить его при себе, и поначалу все было хорошо. Слушай, а ведь отель вел себя очень по-женски. Он ревновал, внушал бедняге Джеку, что жена и ребенок его злейшие враги. Подпаивал его даже. Сладкими обещаниями манил, интриговал, кружил голову. Некоторые женщины именно так и поступают. Один из классических случаев. Но ничего не вышло. Считается, что у как бы счастливый конец. Женщина и ребенок благополучно спаслись, сам Торнс хоть и погиб, но, так сказать, освободившись от зла. А ведь с точки зрения самого Оверлука, это чудовищная драма. Просто Ромео и Джульетта. Они любили друг друга, но не могли быть вместе и умерли в один день. Отель-то ведь взорвался. Ладно, допустим, спокойно соглашается он, в очередной раз нажимая на кнопку пауза. Бедняга Торнс, судорожно дернувшись, снова замирает над своей пишущей машинкой. А вот еще. Тебе не приходило в голову, что Джек Торренс мог бы провести зиму в Оверлуке совсем иначе? Я имею в виду вот что. Человек получил в свое распоряжение огромный, прекрасный дом со всеми удобствами. Он мог бы просто расслабиться, прогуливаться только по самым светлым комнатам, смотреть в окна, любоваться пейзажем, писать свою хреновую пьесу, в конце концов. Но он же сразу сосредоточился на подвале. Неплохая метафора, ес. Yes? И чем он там занимался? Рылся в старых газетных вырезках, раскапывал всякие поганые подробности о прошлом отеле. В конце концов, Джек с головой ушел в прошлое. Неудивительно, что он его разбудил. У читателя может создаться впечатление, что трагедия с самого начала была неизбежна. А нифига подобного. «Не буди лихо, пока оно спит, так что ли?» устало улыбаюсь я. «Не все так просто. Иногда это самое лихо надо уметь убаюкать». Торжественно говорит он. И всегда следует помнить, что лучше не залезать в подвалы. По крайней мере, без особой нужды. Да и на самый верх, на крышу, лучше не лезть без хорошей подготовки. Там всегда может обнаружиться осиное гнездо. Дурной знак. Ну уж, если ты решил лезть в подвал или на крышу, ни в коем случае нельзя брать заложников, говорю я. Каких заложников? Теперь он адресует мне вопросительный взгляд. Никаких, твердо заявляю я. Если уж тебе взбрело в голову будить очередное лихо, которому лучше бы продолжать дрыхнуть, на здоровье. В конце концов, любой человек волен делать со своей жизнью все, что сочтет нужным. Но это не значит, что он имеет право превращать в ад еще чью-то жизнь. Это уже нечестно. А Торнс жил в Оверлуке не один, а с семьей. Его жену и сына не интересовали подвалы Оверлука. У них были другие планы. — У них были планы остаться в живых, — хмыкает мой друг. Ну да, и они оказались удачливее. Какое-то время мы печально молчим, отдаем дань памяти Джека Торренса, так что ли? «Вот», — внезапно восклицает мой друг, — «вот в чем дело. Они, Венди и Денни, действительно все время были рядом с Джеком, но они не были вместе с ним, понимаешь?» Если бы они все вместе полезли в подвал, если бы они вместе уничтожали осиное гнездо, если бы они вместе поддались темному очарованию отеля или вместе решили сбежать, все было бы иначе. Ты говоришь, нельзя брать заложников. А может быть, нельзя становиться заложниками? Значит, надо быть соучастниками, киваю я. А если ты не соучастник, беги на край света, пока тебя не взяли в заложники». «Получается, я с самого начала был прав, и сияние – просто очередная история о человеческом одиночестве», – торжествующе заключает мой друг. «Нет одиночества более пронзительного, чем одиночество террориста, запертого в одной комнате с заложниками. Уж поверь мне на слово». «Теперь остается торжественно добавить, что каждый из нас всю жизнь скитается по своему собственному оверлуку», – ехидно заключаю я – А значит, судьба Джека Торренса неминуемо настигнет каждого, рано или поздно, так или иначе. «Ну, не все так страшно», — неуверенно говорит мой друг. «Из этого правила, наверное, все-таки есть исключение». Он решительно выключает мой многострадальный ящик и прощается. Уже пять утра и веселое рыжее солнце заявило свои права на восточную часть неба. А я иду на кухню. Ставлю чайник и сердито думаю о том, что мне, наверное, следовало бы с самого начала заинтересоваться, а что за пьесу пытается написать Джек Торренс в ту зиму в Оверлуке. Он бросил ее, как только отель начал морочить ему голову. И не вышло ли так, что старый отель просто выполнял задание некоего невидимого, но могущественного главного редактора, который почему-то решил, что пьеса Джека Торренса не должна быть закончена любой ценой? И как здорово, если бы нашелся какой-нибудь фальсификатор-подвижник, который взял бы на себя труд написать, дописать, переписать пьесу Джека Торренса. Вот это, я понимаю, великая миссия. 1999 год.